Прирванные десны ланд халакоста. Виктор Некрасов привлекал в большей степени как личность, не как писатель. В окопах Сталинграда многократно начитанная, но так и недочитанная книга. Заметки этого туриста стросточкой лишь для раздражения советской власти музейный образец истории советской литературы. Кира Георгиевна, чудесная, какая-то очень московская с четкой географией, прочерченной от сица в Рашко до переулков, идущих от улицы Горького, повесть, где есть все приметы, следы, визуальные образы места и времени. Как и, наверное, писательские уступки. На полках перестроечные издания Некрасова, сборник из серии «Популярная библиотека» в те годы очень активного издательства «Книжная палата». Двах рудолитовских собрание повестей и рассказов в том числе рассыпающаяся из-за высохшего клея книга с тремя повестями тогда стало модно публиковать возвращаемых широкой публике писателей в сборниках в мягкой обложке на рубеже 1982 и 83 -го годов в издательстве Художественная литература готовилось издание трёхтомного собрания сочинений Евгения Евтушенко поэта обласканого и битого, но признанного и эмблематичного. В том смысле, что он был эмблемой советской гражданственной поэзии. Поэт в России больше, чем поэт и тому подобное. Значения и вес этой эмблематичности были столь велики, что Евгению Александровичу прощались даже строки «Танки идут по Праге, танки идут по правде, которые не газета» и стихотворения «Наследники Сталина», А раздражительный Иосиф Бродский говорил, согласно широко распространённому апокрифу, что если Евтушенко против колхозов, то я за. Впрочем, ситуация в издательстве оказалась более чем деликатная и характерная для режимов, где самоцензура могла соревноваться в сдерживающем эффекте с прямой цензурой. К тому времени уже более 20 лет не печаталось знаменитое стихотворение Евтушенко Бабий яр у дохтом Никита того же Худлита 1980 года его нет. Издательство соглашалось опубликовать стихотворение памяти о расстреле в обраге Баби Яр под Киевом, где за 2 дня, 29 и 30 сентября 41 года были уничтожены почти 34.000 евреев, но иузуитским образом со стыдной авторской сноской о геноциде Израиля в отношении палестинцев. В книге воспоминаний «Волчий паспорт» Евтушенко описывал свои сомнения и выкладывал аргументы «за» и «против». Те, что «за» пересилили, выросло целое поколение, которое вообще не знало, что такое «бабий яр». В сноске это объяснялось. Как и отмечалось, что фашизм применял по отношению к еврейскому народу политику геноцида. Сейчас трагический парадокс истории заключается в том, что израильское правительство прибегло к политике геноцида по отношению к палестинцам. В конце концов, не в первый раз приходилось идти на уступки. К своему бабьему яру в 1962 году Паят был вынужден приделать несколько строк, больше напоминающих рифмованные каденции, передавицы правды. Потому что иначе не состоялась бы исполнение симфонии номер 13. Дмитрия Шостаковича на стихи Евтушенко. Сама же публикация стихотворения 19 сентября 1961 года обросла легендами. Ивтушенко представлял дело так. Бабий яр произвёл столь масштабное впечатление на редакторат литературной газеты, что несмотря на возможную взрывную негативную реакцию верхов, стихотворение пошло в номер сразу же. Все риски взял на себя главред литературки Валерий Косолапов, позднее вошедший в литературно-политическую историю тем, что в 1970 году возглавил Новый мир сразу после увольнения Александра Твардовского и разгрома редакции. В 1961 году же, по воспоминаниям Ефтушенко, Косолапов принял смелое решение, посоветовавшись лишь с женой Выглядит это не совсем правдоподобно. Однако, спустя некоторое время после этого происшествия и громкого скандала вокруг стихотворения Косолапов был снят с должности главного редактора. Поступок Евтушенко должен остаться в истории, хотя бы потому, что он был селебрити. А когда персонаж со всесоюзной известностью обращал внимание на какую-то проблему, в данном случае она описывалась словами над бабиным яром памятников нет эта проблема обретала почти официальное звучание а значит могла быть решена кроме того стихотворение евтушенко оказалось первым в советской практике образцом хорошо известного сегодня феномена я мы идентификации себя с жертвами убийств преследований произвола я с упогом отброшенный бессилен Напрасно я погромщиков молю. Под Гого, тебе иудов спасай Россию. Плобазник избивает мать мою. Но вторжение Евгения Евтушенко с этим стихотворением в официальный исторический дискурс проблему сокрытия исторической памяти, разумеется, не решило. Память об обьемерьяре пытались скрыть нацисты, когда задумали зачистить авраг в буквальном смысле и столочь в муку кости десятков тысяч жертв но скрывала ее, как могла и советская власть. Бумеранг вернулся еще одной катастрофой. В 1950 году овраг решили замыть, а в марте 1961-го прорвало дамбу. И так называемая пульпа, в которой, конечно, были останки тех, о ком хотели забыть, накрыла несколько жилых кварталов. Погибло как минимум более ста человек. Сам факт Куреневской трагедии скрывался. Точно так же спустя год из славной советской истории исключат правду о расстреле рабочих в Новочеркасске. Как от лучевой болезни умирали люди после Хиросимы, а Бабий Яр по числу жертв составлял более третий жертв атомной бомбы, так и после расстрела киевских евреев люди погибли от последствий технических манипуляций с исторической драмой. И тогда на историческую сцену вышел другой писатель. Виктор Некрасов. И сделал то, за что близкие и родственники жард целовали ему руки в буквальном смысле. Он начал бескомпромиссную борьбу за памятник в Бабьем Яре. В 1966 в 25-ю годовщину трагедии перед традиционно собиравшимися на добрагом рыдающими людьми выступил член партии, лауреат сталинской премии за повесть Вокопых Сталинграда Виктор Некрасов. А Некрасов да не тот по злобному определению Никиты Хрущева. За это сионистское сборище и чрезмерную вежливость милиции — бывали же такие времена — влепили выговор начальнику киевских милиционеров, а глава киностудии и документальных фильмов был снят с должности, потому что документалисты ухитрились запечатлеть на пленку некоторые эпизоды. «Меня же, коммуниста, — вспоминал Виктор Платонович, — вызвали на портбюро». Бог ты мой, сколько раз вспоминали мне потом этот Бабий Яр. И у бесчисленных партследователей, с которыми меня свела судьба, и на парткомиссиях, и на бюро райкомов, горкомов, обкомов, тогда-то и началась опала Некрасова, закончивавшаяся обысками, семью мешками изъятых материалов, допросами, омерзительными провокациями гебистов, угрозами посадки и эмиграции во Францию выступал в тот день и украинский писатель Иван Дзюба, которого потом объявят украинским националистом и посадят. А этот националист произнёс самое важное: "Бабий яр это трагедия всего человечества, но произошла она на украинской земле. И поэтому украинец не имеет права забывать о ней так же, как и еврей. Бабий яр это наша общая трагедия, трагедия прежде всего еврейского и украинского народов". И тем не менее, после сионистского сборища появился камень, мол, на этом месте будет памятник жертвам фашизма. Со всей осторожностью и с оговорками, так сказать, интернационального характера, здесь было убито более ста тысяч советских граждан. То же иезуитское лукавство, как и сноска про израильский геноцид, всегдашняя полуправда. Конечно, расстреливали во враге не только евреев, но то, что произошло за два дня, сентября 1941. Это, как писал автор вышедшей в Киеве книги Авраг Смерти, Авраг Холокоста, Павел Полян, полпроцента всего Холокоста. И лишь в 1976, когда Некрасов уже 2 года как был в эмиграции, этот памятник жертвам фашизма установлен. Спустя 80 лет пришло время настоящей мемориализации трагедии евреев города Киева как было сказано в «Нацистском приглашении евреев на казнь». Масштабные мемориализации под руководством режиссёра Ильи Хржановского и на деньги российских олигархов, что немедленно превратило проект в противоречивый и привело к рассуждениям о Диснейленде Холокоста. Такой вот путь от Евтушенковского «Крутой обрыв, как грубое надгробие» к иммерсивным технологиям, то есть созданию эффекта присутствия в том времени. Что, вообще говоря, характерно для подобного рода мемориалов и имеет своей целью превратить холодное и дистанцированное, безэмоциональное событие из учебника истории в опыт сопереживания и понимание того, что произошло. Но все эти споры, как и об устройство места памяти, закончились после начала мемориалов специальной военной операции. История совершила какой-то совсем уже извилистый поворот или разворот. В строящегося мемориала я не видел, а теперь, наверное, никогда и не увижу. И потому не знаю степени корректности слобосочетания, употреблявшегося критиками Диснейленд Холокоста. Но список мероприятий памяти, проводившихся в дни 80-летия Бабьего Яра в Киеве Ничем не напоминало о таком подходе тут не до развлечений. Развлекались в другом эпизоде 1941 года. На вечеринке Гиммлера, данной в честь офицеров, участвовавших в большой акции, аналогичный случай произошёл со сталинским палачом Василием Блахиным, устроившим пьянку для таких же, как он, убийц в спецвагоне участников расстрела поляков весной 1940 года в Медном Большая акция в Киеве описана у Джонатана Литтла, автора выдающегося романа Благоволительницы, за который он получил Ганкурпскую премию и премию Французской академии. В его ошеломляющей прозе этой иммерсивности немало. Герой романа, интеллигентный офицер СС Максимилиан АУЭ, участвует в киевском расстреле. Она была ещё жива, лежала наполовину откинувшись на спину. Пуля прошла под грудью. Девушка прерывисто дышала, тело её оцепенело, но прекрасные губы дрожали, и она ничего не чувствовала. И в то же время мне больше всего хотелось наклониться и стереть её лба пот, смешавшийся с грязью, погладить по щеке и сказать, что всё хорошо, всё к лучшему. Но вместо этого я с лихорадочной поспешностью пустил ей пулю в голову. «Литтл» — это Ханна Арендт в прозе. Он разрабатывает тему банальности зла. Это о том, как самые обычные люди становятся и готовы стать убийцами. В рамках проекта «Мемориала в бабьем Яре» Сергей Лозница снял свой очередной после государственных похорон о погребении Сталина документальный фильм «Бабий Яр. Контекст». Без слов, кроме показаний убийц и жертв. Зато с изумительной работой со звуком, заставляющей говорить молчаливые архивные кадры, не обязательно относящиеся непосредственно к Бабьему Яру. Например, есть там 5 минут показаний на Киевском процессе 1946 года, упитанного немецкого юноши Франца Инземана, обер-ефрейтора дивизии СС Викинг, выполнявшего приказ об уничтожении евреев в Львове в 1941-м. Спокойно, внятно и толково, как отличник на экзамене, он с не слишком высокой позицией его звания дает показания о том, как были организованы массовые расстрелы. Потом Ганс был повешен среди пятнадцати приговоренных при большом стечении народов Киви. Вполне средневековое зрелище, но это отдельная тема. Или показания Дины Проничевой, одной из немногих, кому удалось чудом выбраться из-за врага, из-под трупов после расстрелов еврейской девушке, которой какой-нибудь прототип романа Литтл не успел пустить пулю в лоб любой си её предсмертной красотой. К слову, Литтл участвовал в мемориальных мероприятиях в Киеве. В 2021 году была открыта выставка с его текстами и фотографиями Антуана Догатта да на одной из станций метро. Вполне логично, память о Холокосте должна проникнуть, так сказать, в гущу народной жизни чтобы вернулось понимание того, что, когда звонит колокол, он звонит по тебе. В том же 1966-м, когда произошел инцидент с Виктором Некрасовым, в осенних номерах журнала «Юность» публиковался после одобрения аж самим Сусловым документальный роман будущего невозвращенца Анатолия Кузнецова «Бабий яр». Из повествования были выброшены фрагменты о взорванном после ухода Красной армии из Киева Крещатике, что стало формальным основанием для гитлеровцев затеять большую акцию. Сталин ничего не оставлял врагу, ни живых арестантов, как во Львове. Это тоже подогрело антисемитские настроения, когда в город вошли нацисты, ни городских зданий. Павел Полян в своей книге цитирует поразительные по эмоциональной силе фрагменты неопубликованной части романа Василия Гроссмана "За правое дело" о том, как наши покидали столицу Украины. Уход советских солдат, Гроссман сравнивал с похоронной процессией. Казалось, армия поражена анимотой. Люди шли, опустив головы, не оглядываясь по сторонам. Было понятно, что многие из остающихся обречены на смерть. Ужасно было молчание идущих. Но ещё ужаснее были пронзительные вопли женщин, безмолвный ужас в глазах стариков, отчаяние смерти в глазах сотен и тысяч людей, выбеживших из домов на улицы. И вот в переулках, в тёмных подворотнях, в гулких дворах появились новые люди. Их быстрые, недобрые глаза усмехались смелей. Их шёпот становился громче. Они прищуривались, смотрели на проводы, готовились к встрече. Конечно, такое не могло быть опубликовано. Бабияр всегда был окружён заговором молчания, сонмищем недомолвок, полуправд и недоговорённостей, вычеркнутых фраз, компромиссов с редакторами и идеологическими начальниками. В сентябре 66 года стоя на добрагом Иван Дзюба сказал: "Молчание много говорит только там, где всё, что можно сказать, уже сказано. Когда же сказано ещё далеко не всё?" Когда ещё ничего не сказано, тогда молчание становится сообщником неправды и несвободы.